Проскрипела калитка, и Плетнев насторожился. В последнее время ее скрип не предвещал ничего хорошего. Потом зачавкала, зашуршала, и из-за угла показалась Элли. Она была в оранжевом дождевике с капюшоном и резиновых сапогах. В руке большая круглая корзина. «Привет», — сказала она, закинув голову, и зачем-то добавила. «Это я». «Как я рад тебя видеть», — сказал Плетнев, глядя на нее сверху. «Привет». Она поднялась по ступенькам и аккуратно поставила корзину на пол. «Мама прислала тебе поесть». Подошла, облокотилась о перила и тоже стала смотреть на дождь. «Мальчик сидит голодный», — сказала она. «У него совершенно пустой холодильник». Так они стояли и смотрели, и Плетнев, не глядя на нее, думал, «Как я рад тебя видеть». В этом стоянии на террасе, шуме мелкого дождя, мокрой траве, оранжевом дождевике и корзине не было никакого воронья. Все понятно, просто и честно. Ты совсем замерз. Я давно тут стою. Принести тебе одеться? Спасибо. Это значит, да или нет? Плетнев улыбнулся, глядя на дождь. Ты молодец, что пришла, похвалил он. На самом деле я к вам собирался. Ты молодец, что к нам собирался. Они еще помолчали, а потом Плетнев стал рассказывать. Мне было лет двадцать, и у меня провались ботинки. А я ими очень гордился. Они были модные такие, на белой подошве, и удобные очень. Мне их тетя Поля, мамина сестра, подарила на день рождения. Я совершенно ни в чем не мог ходить. Мама говорила, что у меня не ноги, а катастрофа. Я их носил и зимой, и летом, и нравились они мне. А потом провались просто от старости. и я понес их в починку. У нас на углу будка стояла, называлась «Ремонт обуви», и в ней всегда сидел старик-сапожник, такой сивый, понимаешь? Он взял ботинки, изучил со всех сторон, повертел по-всякому, отложил и спросил, «А что, других нет?» Элли улыбнулась. Он же не знал, что эти ботинки, как моя майка со слом. Подарок, да еще любимый. «Не знал», — согласился Плетнев. «Пойдем», — сказала Элли. «Ты все-таки замерз». В два счета она накрыла на стол, очень красиво, и сварила кофе. «Кофе бабушка тоже присылает из Кутаиси», — крикнула она, помешивая ложечкой в турке. «Покупает зерна и как-то специально их обжаривает». Плетнев что-то промычал в ответ. Он ел и наслаждался. «Мы на ночь все двери заперли», — грустно сообщила Элли, пристраиваясь за стол напротив него. «Даже на балконе на втором этаже. Там все рассохлось и заело, мы ведь никогда не запираем, только осенью». Я же сказал, нужно во всем разобраться, и все станет на свои места. — Ничего не станет. — Эли, я знаю. — И я знаю. Здесь никогда никто никого не убивал и не насиловал, Алеша. — Никто никого и сейчас не насиловал, — буркнул Плетнев. — Я в этом уверен. — Пей кофе. — Как называется эта штука? — Никак. Просто горячая лепешка с сыром. — Умереть можно. — Вот и хорошо. — Мне нужно поговорить с Любой. заявил Плетнев, доев лепешку. На всякий случай он посмотрел, есть ли еще, и оказалось, что есть. Она рано утром уехала в Тверь к Федору. Елки-палки. Вечером должна вернуться. Так Валя сказала, потому что Игорек остался у них. Значит, вечером и поговорим. Элли сбоку посмотрела на него и спросила, решившись. — Алеш, ты на самом деле думаешь, что это ошибка? — В отношении Федора. — Она говорила очень правильно, недаром дедушка лорд Кипанидзе придумал особый метод сопоставления согласных. Я мало его знаю, но мне тоже кажется, что вряд ли он мог совершить такую... Э, мерзость. В Америке, — сообщил Алексей Александрович с набитым ртом, — ему сделали операцию на сердце. Я точно не знаю, какую, но должно быть серьезную, если он год лежал в госпиталях и после этого ушел из спорта. Из какого спорта? В какой Америке? В той, которая земля за океаном. Читала такую книжку? Ну, конечно, читала. Только при чем тут книжка?» Она опять уставилась на него своими глазищами, и Плетнев попросил слезно, «Слушай, не смотри на меня, а? Я подавлюсь». Она еще посмотрела, а потом опустила глаза. «После операции на сердце он почти не пьет, ему нельзя», продолжал Плетнев, волнуясь даже больше от того, что она опустила глаза. То есть ни о каком изнасиловании в пьяном угаре речь идти не может. Тогда о чем речь? О том, что абсолютно трезвый Федор, заметь, проживший пол жизни в Штатах, силой взял какую-то женщину? В Штатах сажают не то, что за изнасилование, а за неловкую попытку пригласить на свидание, особенно тех, кто на виду, спортсменов, актеров, политиков тоже. А он был на виду, если я все правильно понимаю. «Наш Федор?» — недоверчиво переспросила Элли. «Наш Федор Еременко? Ваш, ваш!» Он вздохнул и взялся за вторую лепешку с сыром. С улицы раздалось короткое радостное блеяние. Плетнев сэлли, посмотрели друг на друга, а потом кинулись на террасу. Из куста торчала довольная и счастливая козья морда с букетом во рту. Морда как будто ухмылялась и подмигивала. «Пошла вон!» «Боже мой! Я, наверное, калитку не закрыла! Уходи, уходи отсюда!» Плетнев босиком скатился с крыльца. Коза покосилась на него и опять сунулась в куст. Хрустнули ветки, и мокрые грозди цветов закачались. Алексей Александрович, городской житель в пятом или шестом поколении, привыкший к костюмам ручной работы, супу из спаржи и специально обученным людям, дал козе хорошего пенделя. Коза очень удивилась и высунулась из куста. Тогда Алексей Александрович крепко и ухватисто, Взял ее за рога, она мотала башкой и норовила вырваться, и повел к калитке. Время от времени, изловчившись, он придавал ей ускорение пинком в шерстяную мокрую задницу. Коза упиралась, но шла. Элли хохотала на террасе, и дождь все моросил. Выгнав козу за ворота и тяжело дыша, он вытер ладони о штаны, накинул крючок на калитке и вернулся в дом. — Слушай, как у тебя ловко получается, — сказала Элли и опять захохотала. Я так не могу. Смейся, смейся. Она бодается. Я маленькая была, и меня однажды боднула коза. Я упала, ободралась вся, прибежал папа и спас меня. С тех пор я их боюсь. За кого ты вышла замуж? Элли посмотрела на него, подошла к столу и стала собирать посуду. Плетнев налил себе кофе, совсем холодного. Сварить свежего? Нет, неправильно ты спросила, сказал Плетнев и стал качаться на стуле. «Ты должна спросить, почему тебя это интересует?» «Он актер. Довольно хороший. Много снимается и в театре играет. Все говорят, талантливый». Плетнев молча слушал. «Я ушла от него, потому что он все время врет». Продолжала она, как ни в чем не бывало, и Плетнев чуть не упал. То есть на самом деле чуть не упал. Стул поехал и почти завалился. Алексей вскочил и подхватил его. Мама всегда говорит, что нельзя качаться на стульях. Дурацкая привычка. И главное, он врет не потому, что плохой или злой человек, а просто так. Он говорит, это свойство любой творческой натуры. Вранье? Настороженно переспросил Плетнев, который точно знал, что врут все и всегда. Когда приезжает под утро, он врет, что стоял в пробке, но забывает, что пробок по ночам не бывает. Когда ему нужно уехать, он врет, что его вызвал режиссер, но забывает, что режиссер улетел на съемки в Минск, и мы его провожали. Когда он не привозит еду, врет, что все магазины закрыты, но забывает, что полно круглосуточных. Он врет, что заболел, когда проспал. Врет, что был на репетиции, хотя пьянствовал у друзей, и они на завтра мне рассказывают, как чудесно посидели. Он врет, что поехал на радио, уезжает почему-то в Питер и приезжает через три дня, забыв, что уехал на радио. Он вообще все время врет. Он говорит, что жизнь не на сцене и не под камерой до такой степени скучна и однообразна, что он все время должен придумывать себе другую, то есть врать. Плетнев закинул руки за шею и опять стал качаться на стуле. — Ладно бы я его пилила за то, что опоздал или не приехал. — А ты не пилила? — Нет, — горячо сказала Элли. — Никогда. У нас в доме всегда было принято уважать чужие занятия. Если человек занят делом, ему никто не помешает. «А если бездельничает?» Она сбилась и посмотрела на него. «Не знаю», — произнесла с сомнением, — «у нас никто не бездельничал?» «Блаженная», — подумал Плетнев, — «точно блаженная». «Нет, но отдых от занятий мы тоже очень уважаем. Дед, например, любил рисовать. Он рисовал каждую свободную минуту. Он не был великим художником и вообще художником. Он рисовал для души». Но бабушке даже в голову не приходило сказать, чтобы он, например, вместо рисования сходил за хлебом. Или отвез ее на базар. А на Большой Грузинской жил его друг. По пятницам там собиралась большая компания, и мужчины играли в преферанс. Но он никогда не врал бабушке, что в это время у него заседание кафедры. Он говорил, что идет к Мирабу играть в преферанс. И не сочинял, что у него украли деньги, если он истратил их на бумагу и кисти. И не говорил, что летит в Ригу, когда на самом деле улетал в Кутаиси. Рассказывая, она сварила кофе, и перед Плетневым на идеально чистом столе снова оказалась исходящей паром чашка. Он уставился на чашку. «Должно быть, со мной ему было очень скучно», — добавила Элли. «Должно быть», — согласился Алексей Александрович. И он просто пытался так себя развлечь. «Ну, конечно». «Я ушла на Новый год». Он сказал, что приедет сюда на дачу, и не приехал. «А позвонить невозможно, связи нет, ты знаешь». «Знаю». Я весь вечер всю ночь бегала в Дорино на поворот. Звонила, звонила. И, в общем, в конце концов мы с мамой решили, что случилось несчастье, и я поехала в Москву. «В новогоднюю ночь?» «Нет, уже утром. По-моему, в электричке мы ехали с машинистом вдвоем. Дома тоже никого не оказалось, и телефон у него не отвечал, и я...» Она вздохнула. «Я очень сильно волновалась. Положить тебе сгущенки?» «Две ложки». «Да, я знаю». Я звонила, как положено, во все приемные покои, потом в морги, потом в справочную службу МЧС и все без толку. Потом приехала мама и тоже стала звонить. Он нашелся 3 января и сказал, что телефон у него украли, потому что на улице он упал в обморок, и его отвезли в больницу. В эту больницу я, разумеется, тоже звонила, и его там не было. А когда он приехал домой, оказалось, что и телефон при нем, но он заявил, что ему потом вернули. Плетнев покосился на нее. Он был в очень хорошем настроении, веселый, и, главное, сразу же забыл, что вроде бы все это время лежал в больнице и стал приглашать меня в какой-то дом отдыха, куда собирается вся компания. Когда я спросила, какая компания, он сказал, что та самая, с которой он встречал Новый год. Потом он ужасно рассердился за то, что я выпытываю его тайны и не даю ему нормально дышать и жить, и ему надоел мой постоянный контроль, он творческий человек, и контролировать его нельзя. Собрал вещи, ему же хотелось дом отдыха, и уехал на все каникулы. Правда, он потом забыл, что мы с ним поссорились, и что я не даю ему дышать. Позвонил и попросил привезти меховые ботинки. Снегу очень много, гулять не в чем. «Ты привезла? А почему ты веселишься? Ты привезла ботинки?» Я сказала ему, чтобы он шел к чертовой матери. «Нет, почему ты веселишься?» Тут она вдруг засмеялась. «Идиотизм, да?» «Да». Он очень интересный и талантливый человек, — простонала она сквозь смех. — И прекрасный артист. Когда играет любовь, все вокруг плачут. Пошел он к чертовой матери. Тут Плетнев взял ее за подбородок и посмотрел в глаза. Она моментально притихла и тоже уставилась на него. — Вот так-то лучше, — серьезно сказал Алексей Александрович. — Не хватает нам еще артистов. — Нет, а почему тебя интересует моя личная жизнь? «Поздно, Элли!» — торжественно объявил он. «Раньше надо было спрашивать, теперь все ясно. Хотя даже если бы у тебя было три мужа, а не один артист, все равно. Он говорил глупости. Знал, что говорит их, и от этого чувствовал себя прекрасно, совершенно свободным, и очень молодым, и очень беззаботным. Все самое лучшее здесь и сейчас со мной. И оно уже никуда не денется, потому что я не отпущу это самое лучшее. Прошлая жизнь развалилась, обломки долго падали мне на голову и почти задавили, и я еще бултыхался под ними, не зная, как вылезти, но, кажется, вылез. И сейчас даже странно, что куча какого-то ненастоящего пластмассового хлама представлялась мне такой страшной, что я задыхался и не понимал, как выбраться. Она совсем не страшная, и стоит только поддать как следует ногой разлетиться в разные стороны, и непонятно, непонятно, отчего я там задыхался. «Вечером мы пойдем к Любе», — распорядился Плетнев. «Если только она не решит последовать за Федором на нары. И еще нам надо как-то покормить его собак. А сейчас уходи и не мешай мне думать». Рыжий дождевик с гномичьим капюшоном задевал ветки, и они осыпали Алексея Александровича каплями холодной воды. Он старался уворачиваться, но ничего не получалось. «Нужно будет купить дождевик и резиновые сапоги. Куда без них в деревне?» Элли поднялась на крыльцо, постучала и послушала. Никто не ответил. Она приоткрыла дверь и просунулась внутрь. «Можно?» «Люба, ты дома?» В тесных сенях пахло почему-то баней, и были навалены и наставлены какие-то вещи. Пучки травы висели на стене, про них Элли сказала, что это полынь от мух. Претнев удивился, решил понюхать и своротил какое-то ведро, оно сильно загремело. — Кто здесь? — послышался встревоженный голос, и распахнулась внутренняя дверь, обитая потрескавшимся дерматином. Из-под черной ткани кое-где торчала желтая вата. Дверь сильно стукнула Плетнева по спине, он створку придержал и выглянул из-за нее. — Добрый вечер, Люба! — она помолчала, произнесла сдержанно «Здравствуйте!» и осталась в дверях. «Мы пришли поговорить». Элли стянула дождевик и стряхнула с него воду. «О чем нам говорить?» «Я ничего не знаю, не видела и не слышала». «Вот об этом мы и поговорим», — из-за двери сказал Плетнев. «Нелли, ты извини, но я только вошла, у меня дела не сделаны». «Кто такая Неля? удивился Плетнев. «Ах, да! Почему-то они так называют Элли». Он выбрался из дерматина, все-таки понюхал полынь, и заявил Любе, что у него разговоров всего на несколько минут. Проще переговорить, чем припираться. Но «Ну, проходите», — хмуро предложила Люба и пропустила их в тесную, но очень чистую комнату. Стол был придвинут к окну и весь заварен какими-то бумагами и обрывками ткани, а у соседнего окна, также вплотную, стояла разложенная швейная машинка с литым чугунным колесом ножного привода. За распахнутой дверью в маленькую комнату у стен стояли две кровати, разделенные небольшой тумбочкой, над которой висело зеркало. Тумбочка была заставлена баночками и тюбиками, наверное, Люба там прихорашивалась. За занавеской пряталась еще какой-то помещеница, по всей видимости, кухня. И это все. По сравнению с этим домиком, хоромы Притнева выглядели как палаты царские. «Любочка, ну что то узнала?» «Ничего я не узнала». Как не узнала? Ты же в Тверь ездила. Люба из-под посмотрела на Элли. И Плетнев тоже посмотрел. В лице у той не было никакого любопытства, только сочувствие. Совершенно искреннее, совершенно честное. Не пустили меня. Сказали, что день выходной, чтоб в понедельник приезжала. Никто ничего мне рассказать не может, а к задержанному тоже нельзя. А я говорю, что же он, до понедельника сидеть будет? А они мне отвечают, он теперь лет десять посидит. выпали все это она как будто отпустила себя плечи поникли губы набухли и задрожали как бы в раз обессилив она опустилась на стульчик возле швейной машинки поставила локти на колени и уткнула лицо в ладони как же десять лет рыдала люба это же беда какая так разве можно с человеком и главное ни слова никто не сказал прогнали меня а я знаю не мог он никак не мог «Он хороший мужик! Правильный!» Плетнев перебирал на столе странно вырезанные бумажки и отрезки разноцветных лоскутов. Элли, приткнувшаяся на диване, молча смотрела в стену. Дождик шуршал в саду. Сумерки надвигались, как будто осень, жившая по соседству, заглянула в гости к лету и сразу же навела свои порядки. И еще Алексей Александрович подумал, как хорошо, что Элли ничего не делает. Не суетится, не поглаживает Любу по спине, не говорит глупостей вроде «Любочка, не плачь, все будет хорошо». Пресловутый стакан воды не предлагает. Притнев ни разу в жизни не видел человека, которому от слез и горя захотелось бы пить, непонятно, зачем его всегда всем предлагают. Любые утешения, фальши, вранье. «Все будет хорошо, глупость». Никто пока не знает, как именно будет, хорошо или плохо. Стакан воды выпейте сами, если у вас открылась жажда. Люба поплакала еще немного, потом взяла со швейной машинки какую-то тряпочку и утерла лицо. — Вот такие у нас дела, — сказала она и улыбнулась. — Неважные. — А вот это что такое? — спросил Плетнев, выудив из кучи бумажек на столе какую-то длинную в виде изогнутой колбасы неправильной формы. — Как что? — удивилась Люба. «Это рукав, а вот это полочка. Вы мне тут все перебуровили». «Это выкройка», — объяснила Элли Плетневу. Сначала детали вырезают из бумаги, а потом уже из ткани. Алексей Александрович, которому шили костюмы исключительно на заказ, страшно удивился, и некоторое время они разговаривали о портновском искусстве. По любенным словам выходило, что шить самой значительно удобнее, чем покупать готовое. Оно это готовое, Или очень дорого выходит, или совсем не то, что нужно. А на китайское барахло вообще без слез не взглянешь. Только перевод денег и сплошное унижение. Люба так и сказала, унижение. В какое место не посмотришь, швы все в кривь и вкось, а бывает рукава задом наперед вшиты. Как будто специально, чтобы сразу в помойку выбросить. А ведь за красоту эту еще денег просят. Подол спереди длиннее, сзади короче. После первой стирки краска вся слезает, пятнами идет. Я даже в руки брать такие вещи брезгую, не то что на себя надевать. Она так и сказала, брезгую. Интересная девушка это самая Люба. бухгалтерша и мать-одиночка, по слухам, подворовывающая в чужих домах. Хотите чаю заварю? У нас мята вкусная. Еще мама сажала, говорила, какая-то необыкновенная. Она с Алтая привезла давным-давно. Я ее берегу, рассаживаю. Мята правда вкусная, подтвердила Элли. Люба нас угощает, мы и всю зиму пьем. «Ну, сушеная — это не то. Она свежая, это гораздо вкуснее. Федор за вами давно ухаживает?» Люба посмотрела на Плетнева, и лицо у нее изменилось. «Она красивая», — подумал Алексей Александрович. «Не такая породистая, как Элли, и не такая со всех сторон ухоженная и отлокированная, как Оксана с Мариной, и вообще все женщины из его прошлой жизни. Она просто красивая и все. Он дурачок такой». Сказала Люба и улыбнулась. Не плетнем у Селли, а Федору Еременко. Вот именно ухаживает. Как будто за мной можно ухаживать. И Горёшки то двадцатку сунет, то полтинник. Думает, наверное, если с Игорешкой подружится, то и со мной тоже. Ерунду какую-то придумал. И Игорешка-дурачок берет у него, хоть я сто раз говорила, не биви, не биви. Алексей Александрович, которому тесно было ходить в крошечной комнате, приткнулся на диван рядом с Селли и подтянул длинные ноги в Федоровых брезентовых штанах. Он ведь меня младше. Лет на пять, наверное. А может, и на семь, и ужас. Я ему говорю, вокруг-то посмотри. Сколько девчонок молодых пропадает? Любую выбирай. А ко мне не привязывайся, отстань. А он ни в какую. Люба помолчала, забыв про чай с необыкновенной мятой, привезенной когда-то с Алтая. И вон что вышло. Что вышло. Ничего. Вдруг злобно выпалила Люба. Ничего хорошего не вышло. — А я ему говорила, говорила же, предупреждала! — Люба... Плетнев наклонился вперед, подумал взять ее за руку и не стал. Она сидела вся напряженная, натянутая, и трогать ее нельзя. Что вы ему говорили? — О чем предупреждали? — Это наши с ним дела, — отчеканила Люба. — Никого они не касаются. — Возможно, — согласился Алексей Александрович, большой мастер ведения всякого рода переговоров. но сейчас он сидит в изоляторе города Твери. Вы рыдайте у себя дома. Николай Степанович убит. Мой дом разгромлен. Эти дела касаются всех и меня в первую очередь. Люба, сказала Элли серьезно, он прав. Мы должны разобраться и как-то жить дальше. Ну и разбирайтесь, если вам надо. И живите, как хотите. А меня в это не впутывайте. Мне своего горя хватит. Она вскочила с табуреточки, Следом со швейной машинки потянулись какие-то тряпочки, и цветастой горой бесшумно свалились на пол. Люба подхватила их и со злостью бросила обратно. Тряпочки были веселые и яркие. Должно быть, сарафана нашила или платье, чтобы стать неотразимой. Чтобы идти по деревенской улице и чувствовать себя красавицей. Хоть немножко, недолго, но чувствовать. «Вы давно его знаете?» «Как принесло его сюда, так и знаю». И дядя Коля мне все уши прожужжал, какой мужик отличный, не пьет, не курит. А мне никого не надо, хоть бы он принц был. Никого, слышите? — Зачем вы врете? — спросил Плетнев. Он вдруг рассердился всерьез. — Вот здесь и сейчас, кому вы врете? Нам или себе? — Нам врать бессмысленно. Мы оба специалисты по вранью, можно сказать, эксперты. Себе врать тоже не годится, Люба. То есть какое-то время можно, но потом ложь падает вам на голову, и еще неизвестно, выберетесь вы из-под нее или нет. Элли хотела что-то возразить, но он не дал. И Любе не дал, хотя та уже в грудь воздуху набрала, чтобы закричать. Хотите, я объясню вам, как обстоят дела на самом деле. Хотите? Историю о том, что вам никто не нужен, расскажите подругам в бухгалтерии. А мне не надо. Разумеется, вам нравится, Федор. И нравится, что он за вами ухаживает. А он на самом деле ухаживает по старинке, всерьез. А не пойдем выпьем и ляжем. Он по дому вам помогает, и вся деревня об этом знает. С ребенком вашим дружит. Хорошо дружит, честно. Я это видел собственными глазами. Он «Газпрому», черт, как ее. «Тереза Васильевна», — пискнула Элли. «Вот именно. Федор ей собирался голову оторвать за то, что она на вас наговорила. И вы все это знаете. И он все равно вам не нужен, да? Отвечайте». Люба, у которой приоткрылся рот, как завороженная, покачала головой сначала из стороны в сторону, а потом вверх-вниз. «Вам одной с ребенком жить значительно веселее и интересней, да? Полы у чужих мыть, чтоб как-то прокормиться. Это очень похоже на правду». «Элли, не смотри на меня, ты мне мешаешь». «Я не буду. У вас с Федором все было прекрасно. Пока не вмешался третий человек. И вот это правда». «Поначалу вы, конечно, не верили». что молодой, холостой, нормальный во всех отношениях мужик вдруг начал за вами ухаживать. Почему не верили, это другой вопрос, и ответа на него я не знаю. Этот третий человек тоже поначалу не верил, что Федор выбрал вас. Вы старше, у вас ребенок, в общем, невеста вы незавидная. Постепенно он сообразил, что у Федора тут все всерьез, и это его разозлило. Этот человек стал распускать слухи, что вы воровка, И вы перепугались до смерти. Почему перепугались, я тоже не знаю. Вы мне это сейчас расскажете. Но Федора Еременко трудно остановить. Он же спортсмен и к намеченной цели прет как танк. В общем, никаким слухам он не поверил. Тогда этот человек стал угрожать вам обоим. Как угрожали Федору, я слышал сам. Только тогда еще не знал, кто и кому угрожает. Чем угрожали вам? Тюрьмой. произнесли любины губы как-то отдельно от нее самой тем же чем и федя так федору обещали что обвинят в изнасиловании и обвинили это сейчас очень просто сделать а вы чего вы так боитесь из-за чего решили продать дом и уехать и не смейте врать это долгая история ничего я как раз располагаю временем люба вздохнула и стала аккуратно сворачивать разноцветную ткань Она сворачивала ее очень тщательно и разглаживала руками каждую сторону. Я не знаю, откуда... Я думала, никто никогда не узнает. Я из Москвы тогда убежала, спряталась и решила, что здесь-то уж точно меня не найдут, здесь мое убежище, понимаете? — Понимаю, — согласился Плетнев, у которого тоже было убежище именно здесь. Я даже маме никогда не рассказывала, хотя она допытывалась, конечно. И соседи спрашивали. Мать говорила, что я вернулась из-за ребенка, и постепенно все отстали. Привыкли. Неля, ты только маме своей не рассказывай, ладно? Я Нателлу Георгиевну очень уважаю и не хочу, чтобы она знала. Нателла Георгиевна, — неожиданно для себя заявил Плетнев, — человек, который понимает все, даже то, чего мы сами не понимаем. Ну, что за ужасная история произошла с вами в Москве? Я же Иньяс закончила. — сообщила Люба буднично, как будто сообщала, что в бухгалтерии лесничество ей выдали премию. И еще раз свернула ткань и опять погладила. Я очень хорошо училась, на бюджете, конечно. Тогда это было еще возможно. В аспирантуру поступила. Подрабатывала репетиторством. У нас все девчонки репетиторами подрабатывали. Маме помогала. Я вообще хорошо тогда жила. Интересно и свободно. Я, правда, не понимала, как хорошо я жила, только потом. «Поняла».